Глава 12. Алекс. Я зашел к Виктору Кирилловичу и с удивлением покосился на странно посматривавшую на меня Ирину Олеговну. Ты занят? Хм. Твой секретарь сообщила, что возникла серьезная проблема. Снова. Да, за несколько дней начальник рекламного отдела сильно сдал и едва не провалил рекламу новой марки автомобиля, вышедшей на рынок. Да и вообще с Виктором творилось что-то странное. Забывал выполнять распоряжения, опаздывал на совещание, терял документы. Получив сообщение Едвиги, я решил, что произошла новая неприятность. «Что?» — поднял голову Виктор. «У тебя проблема?» Я нахмурился. Мне стало интересно, что его так сильно увлекло, что даже забыл о деле, по которому срочно вызвал меня через секретаря. Подошел и с удивлением воззрился на черновик проекта новой рекламы. «Что это?» Быстро просмотрел листы и изумленно покачал головой. «Интересная идея продвижения малолитражек. Новая концепция, нестандартный взгляд. Это же то, что нужно». Я обрадованно хлопнул его по плечу. «Да ты чёртов гений, Витька! Почему ты на совещании промолчал? Я бы уже запустил проект». «Потому что это не моя идея». Виктор взял Ирину за плечи и подтолкнул ко мне. «А её?» Женщина потупила взгляд, будто сделала что-то плохое. Я же с искренним восхищением пожал ей руку. «Отличная работа. Не знал, что у вас есть талант к рекламе». «Моя лишь идея», — отговорила Ирина. «Но без Виктора она бы так ею и осталась». Она поперхнулась и выдавила. «Без Виктора Кирилловича». «Будь вы чуть опытнее, могли бы...» Начал я, но женщина смотрела мимо меня. Я проследил за ее взглядом и, заметив в щели приоткрытой двери ядвигу, которая выдавала странные знаки Ирине, стуча себе по голове, понимающе усмехнулся. «Так вот в чем проблема Виктора Кирилловича. Вот как вы получаете желаемое, Ирина Олеговна. Весьма нестандартный способ, как и ваша идея рекламы». Ирина вытянулась передо мной, словно школьница, и побледнела. Я же мягко улыбнулся перепуганной женщине. я мог бы подумать что вы се за заодно но лучше поздно чем никогда обернулся и велел временному секретарю виктора а ну иди сюда я двига схватив свою космическую шляпу вошла в кабинет и нахлобучив ее опустила голову вот почему ты все время пыталась обратить мое внимание на ирину олеговну ирина бросилась ко мне я все могу объяснить да я и так все понял отстранил я ее и посмотрел на виктора «Ты тоже заодно с этими интриганками?» «Хотя нет, если бы знал, то не стал бы помогать, так ведь?» Он моргнул и пожал плечами. «Не понимаю, о чем ты?» «Ирина Олеговна», — улыбнулся я, — «оказывается, великий комбинатор. Решив занять должность начальника рекламного отдела, она подговорила твоего секретаря уйти в отпуск. На ее место протолкнула свою протеже весьма нестандартным образом. Поэтому я только сейчас все понял». Виктор нахмурился и быстро глянул на Ирину. Та вздрогнула и отчаянно замотала головой. «О чем вы говорите? Она не моя, протеже!» и Я кивнул на молчаливо поглядывающую из-под шляпы ядвигу. «Не лгите, ваша подруга вставляла начальнику рекламы палки в колеса, забывала передавать распоряжения и теряла отчеты. Все верно?» «Нет!» — помотала головой Ирина и побледнев посмотрела на ведьму. «Скажи же ему! Я лишь хотела, чтобы вы приревновали, Алексей Альбертович!» «Виктора Кирилловича?» – рассмеялся я и подмигнул сотруднику. «Он не в моем вкусе!» «Едвига!» – возмутилась Ирина. «Почему ты молчишь? Объясним им всё!» «Блин!» – девушка надвинула шляпу, скрывая лицо. Я пожал плечами. «И так все понятно. А вы акула, Ирина Олеговна, кто бы мог подумать?» «Но мне такие работники очень нужны. С завтрашнего дня будете работать вместе с Виктором, помимо своих основных обязанностей. Надеюсь, сверхурочный рабочий день поглотит излишек вашей энергии и пресечет дальнейшие интриги». «Да хватит вам!» Рывком сняла шляпу Ядвига. «Ирина никакая не акула. Я все объясню».